Пап, одолжи мне немного денег. Что ты говоришь, сынок? Я говорю, пап, одолжи мне денег, пожалуйста, немножко. Всего, что сказал? Ну, пап, стар я стал, стал, сынок. Совсем без очков ничего не слышал. <связь> стал, стал, стал. Шапелевы! Совсем соседи достали. рук гремят, спать не дают, сволочи. У меня то же самое было. А я, я пошел в милицию. Посумел на этот счёт малость Там по усам дали, так сот теперь не слышу Даже как сына орет. Реклама! На экраны выходит фильм 54 метра, в котором повествуется о нелегкой борьбе с дизентерией. Идет собеседование при приеме на работу. Ну что, теперь проверим вас знание языков. Английский совершенно. Немецкий совершенно. Собельсена в смысле в совершенстве? Нет, совершенно не знаю. Я Алки Я я не А ты знаешь, что большинство людей не считают курятину мясом? Да. да. И столько же людей используют поговорку: "Курица не птица". Ага. <звы> Значит, курица либо рыба, либо овощ. <звы> <звы>